Глава одиннадцатая Благодаря эссиру Ройсу я уже знала о грядущей переэкзаменовке, поэтому, когда в центре столовой высиял огненный шар и из него раздался приказ всем иллюзионистам подняться в красную аудиторию, я тут же решила потеряться. Нет, не потому что боялась сложных вопросов или плохой оценки, просто прежде чем экзаменоваться, хотелось сперва разобраться, к чему это приведёт так что я ненавязчиво прикрылась иллюзией деревянных панелей и поползла вдоль стеночки. Элмар уже заметил моё исчезновение, и теперь зло таращился на свою ладонь, на которой зелёным светом горела связующая руна. Моя, наверное, тоже вовсю полыхала. Но я сунула руку в карман штанов и теперь старательно крутила там фигу. Магической подоплёки у этого жеста не было, но нервы он успокаивал. Когда до двери оставалось всего несколько шагов, я внезапно налетела плечом на нечто твёрдое и невидимое. Столб, статуя, стойка с доспехами? Понаставили. Я думала, что это только в нашей школе народ так развлекался. Хороший классический маг сразу бы почувствовал невидимость, а отлично и смог бы её развеять. Разумеется, я к таковым не относилась. Вот и плечо теперь болит. такс и что тут у нас? Точно не иллюзия. В остальном же пришлось действовать совсем немагично. Протянула руку и нащупала прохладную металлическую поверхность. Местами выпуклую, частично вогнутую и... Ай, кажется, я порезалась. Вот зараза! Каждый день смотрю в зеркало и удивляюсь, как только земля носит. Тёплое дыхание пощекотало висок. Невидимка и даже не статуя. Сдвинула руку чуть ниже и внезапно наткнулась на горячую, чуть шершавую ладонь. «Осторожнее, вы же не хотите ничего себе отрезать?» «Не хочу. а Вы бы не могли немного подвинуться». «Зачем? Мне отсюда хорошо видно». «Да, место наблюдения невидимка выбрала отличное. Отсюда просматривался не только весь зал, хорошо были видны и прикрытые гобеленами ниши». «Пробираться к двери неудобно». Да, решила быть честной. Временами это помогает. Спешите на экзамен? Конечно, спешу и падаю. Я уловила лёгкое колебание воздуха, и шёпот раздался уже с другой стороны. Пожелание выполнено. Эм, спасибо. И я поползла дальше, стараясь не думать о том, с кем меня угораздило столкнуться. Сейчас только в коридор выберусь, а потом руки в ноги и искать Берга. Пушистик обещал пошушукаться со своими и выяснить, для чего же нас притащили в карагат. Вот разберусь, и сразу же станет ясно, умной мне лучше быть или красивой. Когда до двери было несколько шагов, я уловила лёгкое сжение, словно у меня под кожей на руке расползлось что-то горячее и живое. Мерзкое ощущение, вызывающее ассоциации с плотоядным паразитом. Да, собственно, правильная мысль меня посетила. Один паразит в зале точно имелся, и в настоящий момент он бессовестно активировал связь, установленную между боевиками и иллюзионистами. Руку уже ощутимо пекло, пришлось стиснуть зубы. Навредить Алмар мне не мог, значит, ничего страшного со мной не случится. Добравшись до цели, я приоткрыла дверь, протиснулась в узкий проход и... была отброшена ударной волной. Резкой, внезапной, да так и заикой можно остаться. При приземлении пострадала лишь пятая точка и гордость, зато концентрация слетела напрочь, поэтому не прошло и пары секунд, как рядом замаячила злющая физиономия Элмара. Мимо величественно проплыла Тиана, её боевик шагал рядом и галантно держал девушку за локоток. Кажется, подруга всё-таки нашла подход к своему напарнику. Я печально посмотрела на Элмара. «Встать хотя бы поможешь?» «Так я тебя не ронял». Парень демонстративно сложил руки на груди. «Нет, сочувствия от этого изверга точно не добьёшься. Ныть бесполезно, а страдать лучше молча». «Ты активировал привязку», — процедила я сквозь зубы. «Чтобы выяснить, где ты находишься». «Не поняла. Выходит, Элмар не имел отношения к моему экстренному возвращению». «И куда ты собиралась?» Боевик присел рядом. «Как это куда? Разве ты не слышал?» Всех иллюзионистов пригласили в красную аудиторию. Я поднялась на ноги и отряхнулась. Указательный палец вспыхнул от боли. «Надо же, так сильно порезалась!» Элмор отреагировал мгновенно, выбросил руку, перехватил мою ладонь и внимательно осмотрел порез. «Когда успела?» «Не твое дело. Пока я тут с тобой болтаю, все приличные места расхватают». «Если мне придётся по твоей милости переэкзаменовываться, сидя на первой парте...» Слова замерли на моих губах, потому что, повернувшись, я увидела того, по чьей милости у меня теперь ныл указательный палец. У стены в полном боевом облачении стоял наш главнокомандующий. Перевела взгляд на дверь. Теперь я не сомневалась, что Элмар был не виноват в моём неожиданном падении. Лорд лиен не позволил мне сбежать. «Еще бы понять, чем мне это грозит». Когда же я снова повернула голову, первый паладин мрака уже исчез. Попадание в красную аудиторию свершилось вопреки моему желанию. элмар притащил меня за руку, и да, на галантное сопровождение это не тянуло. Боевик шагал размашисто, совершенно не беспокоясь, что я не успевала. Так что пришлось сцепить зубы и бежать рядом, причём молча. Быстрый подъём на третий этаж отбил всякую охоту разговаривать. «Не смей меня позорить!» Прощальное напутствие и следом тычок в спину. «Мрак вездесущий. Мы всего сутки знакомы, а этот придурок ведёт себя так, словно мы уже не один год женаты. Пора требовать развода или становиться вдовой». В аудиторию я влетела злющая, как кхар и остановилась, не веря своим глазам. Если преподаватели военной академии Карагата желали продемонстрировать, что знают толк в хороших иллюзиях, то красная аудитория подходила для этих целей как нельзя лучше. Это же потрясающе! Я подошла к ближайшей чаше и погрузила руки в иллюзорный огонь, яркий, трепещущий, едва потрескивающий, и в то же время чистая иллюзия бессенсорной начинки. Обжечь такой не мог, а вот превратить учебную аудиторию в подобие огненной пещеры — запросто. Нет, миленько у них тут. Неуютненько, но миленько. Словно во взаправдашней бездне побывало. Огонь был везде. Он полыхал в высоких каменных чашах, пробегал легким маревым потемно-коричневым стенам, вспыхивал в глубине мозаичных камней, выстилающих пол. Столько магии, родной, привычной и понятной магии для всех иллюзионистов. Я шагнула к следующей чаше и замерла. Ну ничего же себе, вот в этой огонь был как раз настоящий. Осторожно, буквально на цыпочках, я приблизилась к огню, повела над ним ладонью. И всё, аудитория резко перестала мне нравиться, потому что это были не мелкие декорации, а самые что ни на есть настоящие кхаровые ловушки. Ведь огонь был везде, он пробегал даже по партам. «Так, ребят, признавайтесь, кто-то умудрился подпалить себе задницу?» Ляпнула на эмоциях и только потом заметила трёх адептов шипа, мнущихся вдоль стеночки. Занимать парты они не торопились. «Серьёзно? А ну, живо показали!» Показывать мне ничего не стали. Более того, парни слаженно шагнули к стене. «Нет, какие мы, оказывается, стеснительные. Дело ваше. Хотите светить подпалённым тылом по всему карагату? Валяйте!» А разве ты сможешь помочь?» — одногруппник смотрел недоверчиво. «Как будто первый день меня знает». Целительские способности не прорезались, так что тут, увы, но форму подлатаю. И ещё один момент. Я пристально осмотрела аудиторию, потом скинула руки. «Кто заорёт? Сам дурак». Огненная волна пробежала по аудитории под редкие, но от этого не менее звонкие вопли одногруппников. «Вот предупредила же». И потом я во владении стихийной магии ни разу замечена не была. Так чего орать? Ясно же, что кроме иллюзий ничем порадовать не смогу. Но там, где иллюзорный огонь сталкивался с такой же пламенной иллюзией, в воздухе появлялись крошечные тучки, из которых медленно и печально сыпал снег. «Так, а теперь пошевеливайтесь. Не хочу, чтобы кто-то из преподавателей Карагата обнаружил меня, любующийся вашим филеем». Парни сделали несколько шагов — и вдруг замерли, дружно таращаясь куда-то позади меня. Остальные адепты шустро рассаживались за партами, следуя моим подсказкам. Я медленно обернулась и инстинктивно всплеснула руками. Дубль огненной волны прошёлся по аудитории, заставив активировать щиты над двумя из четырёх мужчин, появившихся за длинным преподавательским столом. «Огненного утречка», — пробормотала я, присматривая для себя парту подальше от стола потенциальных экзаменаторов. «Полная неспособность к управлению скрытых хаур сухо произнёс золотокожий мужчина с занятной росписью на лице. «Наивный. Мы явно и не различаем. Нет такой потребности». «Создавать фантомы иллюзионисты могут, задействовав формирование единого слепка, включающего копию оболочки, ауры и поведения. Разбивать процесс на компоненты нас не учили. Смысл, если результат и так радует». «Вспомнился собственный фантом на полигоне» не Неотягощенной скрытой нагрузкой он спокойно пробежал положенные круги. Ещё и на стрельбу сил хватило. «У всех!» — веско добавил златокожий. «А тут кто-то на мой счёт сомневался?» — спросили бы прямо. «Да, не умею». Я с трудом подавила желание обхватить себя руками, чувствуя, что по коже скользит заклинание общей магической диагностики. Следовало бы возмутиться, но раз я ауры не вижу, невидимость не улавливаю, то логично, что и тут полный ноль. Нет, тратить время на бесполезные споры я не стала. Вместо этого уставилась на златокожева Уж больно внешность у него была колоритная. Рассмотреть как следует татуировки мешал капюшон балахона, но я заметила лёгкий блеск чешуек на его лбу по линии роста волос. Саламандр. Настоящий живой саламандр. Я впервые видела жителя пустыни настолько близко, что могла считать его оболочку. Я жадно всматривалась в лицо Саламандра, запоминая каждую черточку. Нет, в идеале, стоило бы попросить его подняться и снять мешковатый балахон, но вряд ли Саламандр согласится удовлетворить мою просьбу. Жаркий порыв ветра ударил в лицо, прервав процесс изучения. «Адепт Калессарт». Между тонких коричневых губ мужчины промелькнул длинный раздвоенный язык. «Она пыталась сделать слепок». «Вообще-то уже сделала, но не спешу признаваться». «Только оболочки? Почему не ауры?» — спросил бородатый мужчина. Голос у него был низкий, чуть вибрирующий, словно исходящий из глубины колодца. Мне вспомнился профессор Блэкс, тот тоже был заклинателем. Интересно, где он теперь и почему за столом нет госпожи Ортон? «Сомневаюсь, что хоть один из адептов Шипа способен рассмотреть мою ауру». Пренебрежение в голосе Саламандера подействовало на меня, как красная тряпка на быка. К чему рассматривать ауру, если можно любоваться двойником? «Хочешь сказать, что сумеешь создать мой абсолютный фантом?» Златокожий подался вперёд. «При определённом содействии с вашей стороны, вам придётся убрать свою магическую защиту и обеспечить доступ к телу». В аудитории началась эпидемия кашля. Причём заразу подхватили не только шиповцы, бородач тоже старательно прикрывался ладонью. на двух других мужчин я старалась не смотреть. Чутьё подсказывало, что с чувством юмора у них огромные проблемы. Эльф сидел прямо, словно штырь проглотил, и взирал на нашу иллюзионную братью с таким недоумением, точно был приглашённый оперной дивой, которую заставили судить конкурс матерных частушек. Другой мужчина эльфом не был, но это не помешало бы ему состязаться с остроухим за приз «Истукан года». Ледяная кровь, застывшая в венах снежного дива, заморозила черты его лица. Впрочем, воспитание тут роли не играло. У снежных проблемы с мимикой объяснялись чисто физиологическими причинами. Впрочем, при желании достать можно и снежного. Они вообще красиво психуют, снежинки летят, сосульки звенят. Лет в восемь случился бесценный опыт, когда с папой наведывались в Стылоград. Из четвёрки преподавателей меня больше всего беспокоил пятый, потому что не пришёл. А как известно, начальство не опаздывает, начальство задерживается. Так что вряд ли свободный стул оставили для госпожи Ортон. И если я нацелилась блеснуть талантом иллюзиониста, то лучше бы мне отсверкать и перестать отсвечивать до появления нашего главнокомандующего. «Мастер Архан, девушка ждёт!» — поторопился Саламандера-бородач. Заклинатель вальяжно откинулся на спинку стула и предвкушающе улыбнулся. «Хм, надеюсь, его всё же мои способности так воодушевили, а не грядущий стриптиз Саламандера. А раздеться тому всё же пришлось». Златокожий рывком стянул через голову балахон, оставшись в штанах и без рукавки. В таком виде он испустился с кафедры. Теперь я могла в полной мере рассмотреть представителя малого народа Великой Пустыни. Когда тьма пробила чёрные порталы в наш мир, именно пески стали первым препятствием на пути жесткосердной богини и её демонов. Как итог, многие обитатели пустыни оказались на грани истребления. Я смотрела на высокого сильного мужчину и наверняка не менее сильного мага огня, а перед глазами проносились картины, показанные отцом, воссоздавшим по моей просьбе кусочек древнего города Саламандеров. Дар иллюзиониста — это не просто способность к формированию объёмных картинок. Настоящие творцы пропускают через себя уйму эмоций. Вот и сейчас, стоя рядом с мастером Арханом, я видела не только истинного сына пустыни, чье тело было расписано огненными рунами. Я чувствовала его нетерпение на грани неприятия, Ощущала порывистость, свойственную резкому южному ветру, искушающему всё на своём пути. А ещё запах. От кожи саламандера исходил горьковато-сладкий аромат солнца, пыли, раскалённого песка и выжженной травы. «Приступайте! Или вас адапт Калессарт посетил запоздавший приступ скромности? Или же вы не так уверены в собственных силах?» Отвечать я не стала, да и шипение мастера Архана услышала точно издалека. Я была предельно спокойна и сосредоточена, даже когда пришлось положить руки на обнажённые плечи Саламандера. Мои ладони скользили медленно вниз, на мгновение сжав пальцы на мужском запястье, чтобы уловить пульс. Шея для этих целей подошла бы лучше, но мне не хотелось потерять концентрацию из-за возмущённых зрителей. Всё-таки отвлеклась. Плохо. «Пожалуйста, сейчас ни слова», — тихо попросила я, И прижала ладонь Саламандера к своей щеке. Тактильный контакт всегда помогал. Я создавала не просто слепок внешности ауры и личности Саламандера. На долю секунды я сама стала им, а потом отошла в сторону, а на моём месте остался совершенный, неотличимый от оригинала фантом. Резкий грохот, прозвучавший в тишине аудитории, заставил меня вздрогнуть. Увы, это были не аплодисменты. Сдали нервы у снежного дива, его стул впечатался в стену с такой силой, что рассыпался на части. В аудитории стало на пару градусов холоднее, а потом меня резко бросило в жар, потому что на свободном месте возник главнокомандующий и первый паладин мрака, лорд адаманд Вэриан Льен. «Мастер Архан, надеюсь, ваше любопытство удовлетворено», — едко поинтересовался он. Саламандр его словно и не слышал, точно зачарованный он таращился на собственную копию. Фантом глазел в ответ, отзеркаливая все жесты и мимику. «Она не имела никакого права на создание абсолютного двойника». В голосе снежного дива мне почудилось завывание ветра. Настоящий огонь в каменных чашах вдруг опал и с тихим пшиком исчез. «До этого у снежных не отнять, психуют они эффектно». «Адепт Колоссард, напомните, пожалуйста, свой балл по магическому законодательству». Вопрос лорда Льена поставил меня в тупик, потому что такой предмет в шипе не изучался. Странно, что в военной академии Карагата этого не знали. Зачем они тогда наши личные дела запрашивали? «Адепт Колоссард, мне повторить вопрос?» «Я... я не изучала магическое право. Отчего-то у меня возникло ощущение признания в чём-то очень постыдном». Прискорбно, в противном случае вы бы знали, что создание абсолютного двойника возможно лишь с согласия оригинала. Но мастер Архан сам позволил. «Я желал удостовериться, что вы не в состоянии воссоздать мою ауру». Саламандр говорил очень тихо, но мы всё равно расслышали, как его двойник повторил эту же фразу. «Идеальный тембр голоса, и хоть бы кто похвалил». «Довольно». Первый паладин мрака хлопнул ладонью по столу, и по аудитории пронёсся лёгкий ураган, принёсший с собой ворох листов бумаги. Они кружили над партами и опускались чётко перед остолбеневшими адептами Школы Иллюзий и Преображения. «У вас час. После сдачи ответов мастер Архан проводит адептку колесарт в ритуальную». З «Зачем?» Запинаясь, спросила я, уже осознав, что выпендрёшь, обойдётся мне слишком дорого. Чтобы вы вернули то, что вам не принадлежит, иллюзия мастера Архана будет извлечена из вашей памяти. Но в этом случае я потеряю все воспоминания с нею связанные. И это не только знания о Саламандерах. Я забуду, что гуляла по фантомному городу. Мы провели в Великой пустыне три дня, в течение которых отец ознакомил меня с этим удивительным и практически вымершим народом. Вам следовало подумать о последствиях до того, как вы создали абсолютную копию мастера Архана. И заметьте, время, отпущенное на экзамен, уже прошло. Я осмотрелась в поисках своего бланка с вопросами. Нет, этого следовало ожидать. Единственный свободный лист лежал на первой парте в двух шагах от преподавательского стола. Мысленное кокетство неистребимо. Я гадала, стоит ли проваливать тест, пока не прочла вопросы. Все сомнения отпали разом, но красивой становиться было уже поздно. Я неверяще таращилась на экзаменационный лист и ощущала себя тупой обезьяной. Основные правила магического поиска. Классификация аур — Методы увеличения внутреннего резерва, методы диагностики внутреннего резерва, аркан вспышка, механика создания, радиус действия и расход энергии. Первые признаки приближения ниши нежити. Тут ручка в моей руке радостно встрепенулась. Вот про нежить я могла много чего рассказать. И не только про её приближение, ещё про основные правила убегания, уползания и даже маскировки. Только в прошлом месяце учились создавать. Для этого всю группу послали в гиблую лощину. И как послали, от души и надолго. Каждого адепта окутали такой защитой, что нежить долго недоумевала, отчего пойманная жертва некусаема нецарапаема и неубиваема. Поймали тогда многих, а всё из-за геройских поток войскова. Надо найти безопасное место, надо найти укрытие. Как будто в гиблой лощине такое имелось. Оставшись в границах круга телепортации, целый час любовались набеснующихся зомби. Те с стервенением долбились о магическую преграду и подвывали от разочарования. Самые умные искатели безопасного места тоже подвывали, но уже на бегу пытаясь не угодить в цепкие холодные объятия. Сожрать зомби никого не могли, но облизать защитную оболочку да поточить зубы о потрескивающий энергетический щит для них было делом принципа. А может, просто жрать сильно хотели и надеялись до последнего? Я не вникала. Разумеется, я не бегала. Всего-то на пару минут вышла за границу круга, собрала букет ощущений и впечатлений, а потом меня втянули обратно. Создать отличную копию иллюзионист может только при наличии личного опыта. Вот поэтому и память у нас у всех очень хорошая. А с теоретическими занятиями у выпускников Шипа были огромные проблемы. К этому неутешительному выводу я пришла, ознакомившись со всеми вопросами. Однозначного и чёткого ответа у меня не было ни на один. Но сдать чистый лист — это как-то слишком унизительно. Основные правила магического поиска. Нет, я понимала, что от нас требовалось. Рассказать о поисковом аркане, относящемся к бытовой магии. С её помощью можно было найти забытый или потерянный предмет. Поиск одушевлённых объектов имел свои нюансы — взять тех же степных орков. Для отслеживания заплутавшей скотины или пропавшего воина орочьи шаманы использовали один занятный ритуал. Интересно, в военной академии Карагата о таком слышали? Если нет, то скоро узнают. Вот прочитают мой бланк с ответами и узнают. Иных вариантов ни у меня, ни у них не предвидится. Я мрачно осмотрела место, отведённое для ответа. «У меня же только схема ритуала половину строк сожрёт». «Ладно, буду сокращать. Самое главное, ритуал работал». Арчанки от шамана выходили полностью удовлетворённые. Зачастую злые, орущие и грозящие отрезать заплатавшие скотине самое ценное, но удовлетворённые. О том, что под скотиной подразумевались не только степные бычки, я начала догадываться, когда одна из арчанок возжелала установить местонахождение моего отца. В тот раз Эдриан Сатор оставил меня в племени быстрого велорога, а сам в компании сына-вождя отправился на переговоры с враждебным кочевым племенем крадущегося койота. И пропал. Вот тогда-то шаман и задействовал поисковый ритуал. Меня, разумеется, выставили, точнее, попытались. Шатёр покинула моя копия. Настоящая я добросовестно отсидела час, притворяясь глиняным кувшином. И всё-всё запомнила. Чувствовала же, что пригодится. Классификация аур. Вот здесь всё было на порядок печальнее. Нет, я знала, что аура существа — бесценный источник информации. Но, как нам говорили на уроках по созданию живых объектов, иллюзиониста должно интересовать всего три опорных пункта. Аура есть, клиент жив, копируем быстро, пока не заметил. Ауры нет, клиент мёртв, копируем ещё быстрее, пока не учуял. И было ещё третье состояние. Клиент серьёзно болен или проклят. Вот с таких объектов снимать слепок строжайше запрещалось, потому что ещё неизвестно, какую заразу подцепишь. Аркан. Вспышка. Слабенькая штучка. Блокируется иллюзией солнечной бури. После запуска первого вихря рекомендуется притвориться мёртвым. В противном случае окажешься слепым. Часа на два-три, но приятного тоже мало. Вот так, медленно, но качественно и с упором на практические методы, я пробиралась сквозь экзаменационные вопросы. Время вышло. Нет, я знала, что учебным процессом в военной академии управляет хранитель, а всё равно, когда мой экзаменационный лист взмыл в воздух, едва не бросилась за ним. «Отдайте, я же ещё не дописала!» Возмущение на грани истерики в голосе Миранды заставило меня обернуться. Над девушкой уже витало знакомое грозовое облачко, пока совсем махонькое, серенькое, но, если не вмешаться, превратится в тучу с грозой и молниями. «Простите, а результаты когда?» — спросила я. Экзаменационные листы, сложенные аккуратной стопкой на преподавательском столе, дрогнули. «Ваше главнейшество тут, адепт колоссард, результатами интересуется», — словно оправдываясь, промолвил хранитель. «Я услышал. Озвучьте, как только проверите». «Так я уже...» «Нечего было проверять?» — с заметным злорадством поинтересовался эльф. «Кажется, мои иллюзорные художества произвели на него неизгладимое впечатление. А у эльфов память отменная, а снобизм и мстительность зашкаливают. И если кто-то не понравился с первого взгляда, да мало ли кому я не нравлюсь». «Удивительная штука экзамен». «Одних он поражает вопросами, других — ответами», — философски произнёс Хранитель и неожиданно добавил. «Отличнейший результат!» «Научился шутить?» — мрачно вопросил Лорд лиен «Нет, никак нет. Какие же с вами шутки? Себе дороже». «Тогда озвучь результат. Двадцать из двадцати». Лорд лиен нахмурился, но проявил завидное хладнокровие. Вот у эльфа нервы сдали, он вцепился в мой экзаменационный лист, бегло пробежал по нему глазами и прошипел. «Одепкалысарт, вы... вы издеваетесь?» Его лицо побагровело не иначе, как добрался до методики восполнения внутреннего резерва. Эльфийская, между прочим, поведанный по секрету одним Чилденом. Он научил меня, как задобривать духов природным источником. Правильные фразы и соответствующие выражения морды лица в этом способе имели важное, но не решающее значение. Определяющим, как и в любом другом деле, являлась правильная взятка. Вот на этом моменте я остановилась достаточно подробно. Эльф продолжал задыхаться. Румянец с его щек стек на шею и порозовил кончики ушей. Рука, сжимающая бланк ответов, заметно подрагивала... А потом пальцы разжались, и лист перелетел в раскрытую ладонь лорда Льена. Главнокомандующий читал долго, вдумчиво, а потом передал лист соседу-заклинателю и бросил на меня быстрый взгляд. Спокойный, прямой, ничего не выражающий. Лорд Льен казался островом спокойствия за экзаменационным столом. Вот бородач после изучения моих ответов откровенно скалился, мастер Архан выглядел задумчивым и немного печальным, а Снежный Див с трудом скрывал ледяное бешенство. И это, когда я ни один ледяной ритуал в своей работе даже и не упомянула. «Хотите что-нибудь добавить?» — спросил лорд Льен. Прозвучало сурово, прямо как предложение озвучить последнее желание. Берг советовал не привлекать внимание хранителя военной академии Карагата, но раз печальное событие уже свершилось, то я скромно потупила взгляд и пролепетала. У вас очень эрудированный хранитель, и память у него очень хорошая.